часть тридцать первая 25 июня тысяча девятьсот года семнадцать двенадцать гренландское море у летней границы паковых льдов Точка с координатами семьдесят восемь градусов северной широты двенадцать градусов западной долготы ракетный крейсер москва Контрадмиральское звание командир Москвы Василий Васильевич Остапенко получил еще по итогам японской кампании. Ничего особо героического крейсер «Москва» не совершил, но способствовал и обеспечил. А посему звание, которое в Старом мире могли присвоить только при выходе в отставку, в начале XX века настигло заслуженного офицера с неизбежностью ньютоновского закона тяготения. Звезд контр адмирала Стапенко с неба не хватало и особого флотоводческого таланта не имел, но хозяйство у него всегда содержалось в порядке, а офицеры русского императорского флота, прошедшие на Москве стажировку, становятся перспективными кадрами для быстрого карьерного роста. К тому же из-за того, что Кузнецов в данный момент стоял в Гельсингфорсе на приколе, Москва представляла флагман особой эскадры, который наряду с адмиралом Ушаковым десантными кораблями и обеими подводными лодками содержался при полных командах. Русский императорский флот в начале XX века банально не нуждался в авианосцах, поэтому авиагруппа была переведена на наземные аэродромы, на корабле законсервировано всё, что возможно, а команда содержалась в минимальном размере. Дошло до того, что пошли разговоры о постройке ракетного крейсера местной конструкции, куда перенесут пусковые установки ракет «Гранит», автоматы АК-630 и часть навигационной начинки. Восемь дней назад контр-адмирал Остапенко неожиданно получил приказ совершить переход из Кронштадта в точку с указанными координатами в Гренландском море. где следовало вскрыть особый пакет, доставленный на борт Москвы фельдкурьером из личной канцелярии Его Императорского Величества Михаила Александровича. В точку с указанными координатами Москва пришла с ефрейторским зазором почти в сутки. «Вот он, берег Гренландии. Блестит полоской ледяных сколов на горизонте. Вот они, плавучие льды на расстоянии прямой видимости». Вот они, айсберги, отколовшиеся от того самого берега. Вот они, чайки, вопящие будто базарные торговки. А вот и прочие красоты северных арктических морей. Когда небо безоблачно, солнце ярко, вода синяя. Но долго любоваться красотами северной природы контр-адмирал не стал. А первым делом едва корабль лег в дрейф и остановил газотурбинные двигатели, Спустился в секретный отдел и под роспись получил особисто пакет с инструкциями, который тут же и вскрыл, предварительно убедившись в целостности печатей. Не сказать, что содержимое Василия Васильевича сильно удивило. О падении Тунгусского метеорита он как-то подзабыл. По большому счету, такое событие не тот случай, когда считаешь дни, когда встреча встречи с любимой девушкой. А вот руководство об этом помнило и просветило императора Михаила, а тот, получается, решил ничего не пускать на самотек. И потенциального нарушителя спокойствия местные астрономы, значит, обнаружили и траекторию просчитали, перевернув представление о сценарии события с ног на голову. «Ай да государь, император Михаил Александрович, ай да молодец!» «Всегда бы так в нашей российской истории, чтобы власть действовала загодя и с точным расчетом, а не в пожарном режиме. Держи вора, вокзал отходит». в бумагу с присланной из Зимнего дворца инструкции до конца, контр-адмирал сунул её во внутренний карман кителя. Пригодится еще. В любом случае в операции, кроме него, будут также задействованы, как штурманы БЧ-1, так и расчет зенитного ракетного комплекса «Форд». ЗРК «Форд» — морская версия зенитного ракетного комплекса средней дальности С-300. Штурманам предстоит проводить визуальные наблюдения пролета незваного космогостя, а операторы-обзорные РЛС попытаются обнаружить и захватить астероид своим радаром. «Захватить» на жаргоне зенитчиков означает точно определить курс обнаруженной цели, ее высоту и скорость. На них-то и вся основная надежда. Визуально-плазменный след смогут наблюдать и местные специалисты с кораблей, стоящих на якоре в базе «Порт Баренс. Но вот снять точные элементы траектории, причем уже после выхода объекта за пределы атмосферы, способен только обзорный радар комплекса «Форт». Это только стреляет морской аналог С-300 на 200 километров по дальности и 27 по высоте, а видит-то он гораздо дальше. Через четверть часа в каюте у командира собрались самые важные на данный момент лица корабля. Командир штурманской БЧ-1, капитан первого ранга Виталий Птицын, худой мужчина с сединой на висках, почти достигший предельного возраста службы, и командир комплекса «Форд» капитан второго ранга Сергей Савельев. Взгляд у него был несколько усталый. «Да, тяжела жизнь ракетчика-зенитчика в мире, где еще не придумали то, что он должен сбивать». «Итак, товарищи», — сказал командир Москвы, «выяснилась причина, отчего нас с такой спешностью гнали в этот квадрат Гренландского моря. Вот». С этими словами контр-адмирал достал из внутреннего кармана присланную из Зимнего дворца инструкцию и передал ее офицерам. Капитан Птицын надел извлеченные из футляра очки и вместе с Кафторангом Савельевым, почти соприкасаясь с ним головой, склонился над развернутым листком. «Так», — через некоторое время сказал главный штурман Москвы. «Теперь понятно, к чему весь этот балет на льду». Чтобы понять, что каменная болванка неправильной формы при пролете через атмосферу будет вести себя как пьяная корова на льду, не обязательно задавать вопрос артиллеристам. Сойдет и любая гадалка. Точность прогноза будет примерно одинаковой. «А ты что скажешь, Сергей?» — спросил Остапенко у кафторанга Савельева. «Я не уверен», — ответил тот. что эту штуку можно взять радаром на сопровождение во время пролета через атмосферу, потому что плазменный кокон вокруг объекта, летящего в атмосфере, со второй космической скоростью никто не отменял. Правда, есть подозрение, что сама плазма отражает излучение ничуть не хуже, но тогда вместо точечного объекта мы увидим размытый хвост вроде кометного, и элементы цели будут читаться неустойчиво. если их вообще удастся получить. «Хорош точечный объект в километровых габаритах», хмыкнул контр-адмирал Остапенко. «Но, Сергей, самое главное в этом деле проследить траекторию астероида уже после того, как тот выйдет за пределы атмосферы. А там никакой плазмы уже быть не должно. Если хватит запаса по высоте и дальности», кивнул Ковторанг Савельев, тот следим». «Никуда он от нас не денется». «А что, если в самом деле вздохнул главный штурман, этот терпящий бедствие космический корабль? При межзвездных переселениях они должны быть огромными, чтобы перевозить по нескольку десятков тысяч людей сразу?» Кефтаранг Савельев пожал плечами. «Виталий Андреевич», — сказал он, — «могу предложить встречную версию». Этот корабль давно потерпел своё бедствие и сейчас представляет собой мёртвый корпус, заполненный космической пылью и высохшими мумиями своих создателей. При этом должен заметить, что когда там, в нашем будущем, на поверхность Земли падали наши земные аппараты, то они никогда не сгорали в атмосфере до конца. Обязательно что-нибудь долетало до Земли». а Тунгусский метеорит там, в нашем прошлом, испарился полностью без остатка. Потому в выдохшееся ядро кометы, состоящее исключительно из обломочного материала и водяного льда, мне верится гораздо больше, чем в инопланетный космический корабль. «Вообще-то, — сказал контр-адмирал Остапенко, — для нас нет никакой разницы, что это за штука и откуда она взялась». Нам важно определить ее траекторию и выяснить, куда на этот раз обрушится гнев Божий. И в зависимости от этого, либо готовиться разворачивать спасательные работы, либо тихо злорадствовать, а может и то, и другое сразу. Так что за работу, товарищи. Надо как следует подготовиться к предстоящему событию, ибо не хотелось бы, чтобы что-нибудь пошло не так».